Глава пятая Придя домой, вываливаю на пол содержимое большого прозрачного пластикового контейнера, в котором у меня всякая мелочевка хранится, от записных книжек до небольших мягких игрушек. Пока я не найду что-то получше, будешь жить тут, обращаюсь к своему новому домочадцу. Отверстие в крышке не слишком большое, пролезть ты не сможешь, но воздуха хватит точно. Все, что я о ежах знаю, они хищники и любят мясо сырое. Этих знаний хватит для нашей счастливой совместной жизни? Забрать его себе было порывом. Не совсем уверена, что с моей постоянной загрузкой хватит времени и на него, но оставить его умирать на дороге я не могла. А нет, стоп. Еще кое-что. Ёжики, как и большинство смертных девушек, быстро начинают набирать лишний вес при хорошем питании. Придется следить за его рационом ведь лишние граммы впоследствии будут мешать ему сворачиваться клубочком, а значит, спать ему будет неудобно. Никто так не понимает боль жирненьких ежей, как гимнастки, пусть даже бывшие. Расстройство пищевого поведения распространенный недуг для художественной гимнастики. Последствия тяжелейшие бывают у девочек на всю жизнь. Оставив своего нового соседа в одиночестве, иду на кухню. Как раз только вчера достала из заморозки кусочек говядины. Думаю, что нам и на двоих его хватит. Через пару минут узнаю, что наглый дикий зверь – и ново мнения. Стоит мне поставить перед ним пластиковую тарелку с едой, как он шустро выбирается из своего тряпичного убежища. Какая-то секунда проходит до того времени, как он, забравшись ножками в посудину, приступает к еде. А ты не скромных, я посмотрю. Ест он очень забавно, без умиления смотреть невозможно. Когда я была маленькой, летом меня к бабушке отвозили буквально на недельку. Она тогда в частном доме жила, и ночами к ней на участок еж забирался. Мы ему молочков в блюдце наливали, до тех пор, пока не узнали, что коровье молоко опасно для ежиков. Примерно так рухнуло одно из первых, самых ранних представлений о взрослой жизни. В мультфильмах неправду показывают. Ежики, миленькие и хорошенькие, не молочко и яблочки едят, а сырое мяско и рыбку. Сегодня произошло то же самое, только масштаб глобальнее. Мне представилось, что сильное влечение с первого взгляда – глупости несусветные. Любые эмоции поддаются контролю. Всю жизнь мне твердили – выходя на ковер, ты должна широко улыбаться, даже тогда, когда тебе совершенно не весело. Отчаяние захлестывает, ком в горле мешает дышать, ты все равно улыбаешься. Так почему в обратном направлении это не работает? «Нравится кто-то, но ты держишь симпатию под контролем, потому что между тобой и объектом симпатии целая пропасть, состоящая из жизненных обстоятельств». Я искренне думала, что так и происходит, но оказалось, что нет. От того, что ты говоришь себе «нет», мы с ним не подходим друг другу, ничего на уровне чувств не меняется. Большинство девушек узнают об этом пораньше, у меня же не было времени на подобные глупости. Сначала вся жизнь состояла из тренировок, прерывающихся только на сон, преодоление себя. Затем настало время адреналиновой гонки, состоящей из череды турниров и соревнований. После – резкое падение. Друг за другом ушли папа и мама. Со спортом пришлось завязать. Отсутствие времени – не главная причина того, что за свои 20 лет я ни с кем так и не встречалась. Не знаю, заметно ли по мне внешне, но я дико просто жутчайший закомплексованный человек. В свободное время я лучше посижу в своей комнате, чем пойду на общую встречу или вечеринку. Мое общение с противоположным полом начиналось на парнях моих знакомых, когда мы в кино вместе шли, к примеру, и заканчивалось на одноклассниках, с которыми мы учились с 10 по 11 класс. Мне нравилось, что взрослые считали меня серьезной и ответственной. Это было похвалой своеобразной. Популярностью среди сверстников я не пользовалась. Сначала никому не было дела до неуклюжей, косолапой девчонки, а потом боязнь чужого успеха не позволяла общаться со мной душевно. И вот теперь, в 20 лет, я впервые испытала симпатию такой силой, что ладони влажными становятся только об одной мысли о человеке, который, скорее всего, и имени моего уже не помнит. С этим нужно что-то делать. Я не умею справляться с такого рода эмоциями. Наверное, поэтому все должно быть своевременно. Предполагается, что к моему возрасту девушка может общаться с понравившимся ей парнем, не тупя на каждом звуке произнесенном. Я же... Пробормотала прощальные слова так невнятно, что, скорее всего, Тимур Алексеевич, ничего не поняв, подумал, что я по недалекости своей просто крякнула. Рядом с ним мозги встали дыбом. Даже сейчас мурашки по коже бегут, когда вспоминаю... Как он смотрел. Готовясь к вебинару по китайскому языку, прокручиваю в голове слова Риты, относящиеся к ее дяде, Гречу любимому. Малышка, конечно, просто находка. Сама бы я никогда не рискнула поинтересоваться о чем-то личном. Останься мы с ним вдвоем. Когда мы прощались, Тимур Алексеевич, глядя на меня, улыбнулся. Как мне показалось, открыто и нежно. Сердце может разлететься на актилеон осколков от вида чьей-то улыбки. Да, абсолютно точно, да. Эмоции захлестывают так, что с головой накрывает. Закрыв ладонью рот, опускаюсь на пол. Чепуха. Вздор. Полная безлепица. После смерти мамы никто на меня с нежностью не смотрел. Эта мысль бьет на отмыш с такой силой, что я дрожать начинаю. Не сказать, что я чувствую себя одинокой, но просто так, ни за что. Меня любили только родители. Остальные за что-то. Дана, моя тетя, и бабушка не в счет. Они далеко. Слишком долго я их не видела, чтобы на расстоянии больше пяти тысяч километров чувствовать теплоту от них исходящую. Раньше Актелион ассоциировался у меня с Юпитером. Ведь половина его массы в килограммах равна именно этому числу. Теперь будет с Тимуром. От разброса собственных мыслей у меня истерика начинается. Продолжаю сидеть на полу и плакать. Но теперь плач хохотом сопровождается. Какие мне отношения, если я ненормальная?